Ах, вы паразиты. Мы решили начать с того, что обойдём корабль кругом. А ведь здесь довольно-таки чистый воздух, и температура вполне комфортная, сказал Лин, указывая на приборы и добавил: "Что за ерунда?" Страус Е2 переставляет ноги. Похоже, что сила притяжения здесь больше. Я ощутил себя тяжелее ещё когда мы беседовали с феей, сказал я. Тогда я подумал, что это из-за расстройства от того, что она нам сказала. "Видимо, уже тогда мы совершили посадку на этой планете", сказал Лин. "Наверное, это специально придумано, чтобы преступник чувствовал не только моральный груз, но и физический", предположил я. "Да", смеясь, сказал Лин. Зато и облегчение за раскаяние двойное. Коко, -ко, как и прежде, был огрустлый. Не печалься, Коко, -ко, сказал Лин и дружественно похлопал Коко -ко по плечу. Я думаю, ты раскаиваешься гораздо раньше нас. Интересно, как они поймут, простила ли нас семейство грибов, если они, конечно, их отоищут. Глупость какая, воскликнул я. Как вообще можно раскаиваться в убийстве грибов? "Да, задачка непростая", сказал Лин. "Хотя мне кажется, что я уже раскаился и готов убраться с этой планеты". "Это не так-то просто, как вам кажется", сказала Куко. "Я слышала, что существует комиссия раскаяния, которая беседует с преступником и решает, действительно ли он раскаился или ещё не до конца". "Тфу ты, чёрт", сказал Лин. Боюсь, что мы здесь надолго. Скажи, куку, сказал я. А сюда отправляют только за убийство. И вообще, что у вас считается преступлением? Я понимаю, о чём вы спрашиваете. Когда я жила с вами на земле, я видела, что люди склонны присваивать себе предметы, если кто-то другой возьмёт не принадлежащий ему предмет, то Считается, что он совершил преступление. У нас все принадлежит всем, и никто не принадлежит никому. И вообще, преступление у нас настолько редкое явление, что я думаю, что они были рады ухватиться за вас, чтобы никто не забыл о наказании за преступление. Ах, они подлецы! Так значит, мы для них потеха и пища. предмет для издевательства разозлился Лин. "Нет, это не так", сказала Коко. "Они очень серьёзно к этому относятся". "Да, но ведь отправив нас в эту дыру против нашей воли, они сами совершили преступление", заметил я. "Закон есть закон", сказала Коко, пожав плечами. "Я «Я даже слышала, что одну корову приговорили к раскаянью за то, что она, уснув, случайно упала на цветок в нашей оранжерее, и он погиб». «М-да», — сказал Лин. «Ну и как долго она раскаивалась?» «Не знаю. Говорят, это было давно, еще до моего рождения». «Ха-ха!» — У нас коровы целыми днями только и делают, что едят траву до да цветы, — сказал Лин, и уж точно в этом не раскаиваются. — Может, это и не корова была, а бык? — А может, и вовсе этого не было, — сказала Коко со слезами. — А я вот точно была, и теперь про меня будут говорить. «А, это та, которая помогла убить цивилизацию живых существ!» И Коко заплакала еще громче. Мы с Лином почесали в затылках. «Как же все-таки мы далеки от них в смысле гуманности!» — подумал я. Обойдя корабль по кругу и ничего, кроме черного тумана, не обнаружив... Мы решили взлететь и посмотреть, насколько высоко поднимается туман над планетой Раскаине. Наш страус махал крыльями, мы поднимались вверх. Мы поднимались и поднимались, а туман по-прежнему был густым и чёрным. Мы взлетели так высоко, что даже огромный исследовательский корабль скрылся из виду где-то внизу в тумане. Наконец, Туман потихоньку начал рассеиваться. Мы стали различать фиолетовое небо и планеты, которые в большом количестве красовались над нашими головами. "Восхитительное зрелище", сказал я. Коко тоже с восторгом разглядывала планеты. "Смотрите", сказал Лин, указывая куда-то вниз. "Там, кажется, виден свет. Надо засечь направление". Лин нажал на какие-то кнопки на панели управления. «Ой!» — сказала Коко и показала рукой в противоположном направлении. «Мы ужаснулись! Исследовательский корабль, сияя яркими огнями, поднимался из тумана!» «Негодяи!» — воскликнул Лин. «Они хотят бросить нас на этой планете!» Исследовательский корабль стремительно сорвался с места и... И мы не успели моргнуть глазом, как он исчез вдали. Мы молча сидели несколько минут. "Смотрите", сказала Коко. "Огни внизу пропали. Действительно, свет исчез". Мы опустились вниз. Внизу мы обнаружили ёмкости с цветными брусками для нашего питания, несколько бочек с молоком и световую кабину для Коко. Ох, они подлецы. Дождались, пока мы выйдем из корабля и уж мыгнули. Эх, если бы я их застал, я бы им всыпал по первое число, негодовал Лин. Я ему напомнил, как он уже один раз пытался всыпать феи, и что из этого вышло. Жалкие клоуны, выругался в сердцах Лин. Коко, как ты думаешь? «Когда прибудет комиссия раскаяния, чтобы проверить, раскаялись мы или нет?» – спросил я. Коко пожала плечами. «Что тут думать?» – сказал Лин. «Смотри, сколько еды они оставили! Тут недели на две хватит!» Мы решили погрузить в страуса один бочонок и небольшой запас съедобных брусков, чтобы дойти до огней, которые мы видели сверху, и вернуться обратно. Пока мы с Лином грузили продовольствие, украшли Коко заряжалась в световой копилке. Наш страус шёл по приборам. Луч фонаря освещал нам путь, с трудом пробиваясь сквозь чёрный туман. Воздух был хорошим, и мы открыли купол кабины. Вдруг мы услышали чьи-то всхлипывания. Мы остановились и стали слушать. Это оттуда. сказал Лин, указывая рукой направление. Мне кажется, что это плачет живое существо, сказал я. Страус пошёл вперёд. Наконец, луч выхватил из темноты чью-то фигуру, сидящую на земле и прислонённую спиной к какому-то большому предмету. Внезапно этот кто-то вскочил и с криками: "Оставьте меня в покое!" спрятался за большим предметом. Мы приблизились вплотную. "Смотри, Куко", сказал я. "Такая же капинка для световой подзарядки, как и у тебя". "Да, действительно", сказал Куко с удивлением. "Убирайтесь прочь, мне не в чём раскаиваться!" закричал незнакомец и бросился бежать. "Постойте!" Мы не из комиссии, крикнула Коко. Мы осуждённые, добавил я. Мы спустились вниз и подошли к копее. "Эй, где вы там?" крикнул Лин. "Нам тоже не в чём раскаяться". Наконец, незнакомец нерешительно вышел из тени. Это было существо, очень похожее на Коко. У него тоже были рожки и копыта. Ещё у него была белая борода и сгорбленная спина, и вообще он очень походил на худого измождённого старика. Вы не из комиссии? Он с удивлением смотрел на нас. Да нет же, мы же вам сказали, что тоже приговорены к раскаинию, заверил его Линь. Это не может быть, сказал незнакомец, мотая головой. За что вас осудили? Мы уничтожили цивилизацию грибов, с гордостью сказал Лин. Но мы спасали собственную жизнь, которой угрожала грибная масса, не замедлил добавить я. Мы погибали, брошенные на произвол судьбы, и вынуждены были взорвать инкубатор, где всё заполонила грибница. Кротко добавила Куку. Ого, смеясь, сказал Лин: "Куку, в тебе зарождается сознание борца за свободу". "Это не так", сказала Куку и обратилась к незнакомцу. "Вы тот самый осуждённый, который случайно раздавил растение на исследовательском ум корабле?" "Это чудовищная ложь!" кричал старик. "Я действительно усну" Потому что мне подсыпали снотворные, а затем сонного положили на этот несчастный цветок. Они они тогда только ввели новую систему наказания раскаянием, и им понадобился осуждённый. Больше 30 лет я живу на этой проклятой планете и общаюсь только с комиссией раскаяния. Они заставляют меня раскаиваться в том, что я не делал. И я так устал уверять их в своей невиновности, что даже сдался и сказал им, что раскаиваюсь. Конечно же, они не поверили, и я так и остался живым примером ум осужденного преступника для устрашения всех остальных. Теперь мне стыдно за то, что я оклеветал себя. незнакомец заплакал. Коко обняла его. Мы с Лином переглянулись. М-м, да, сказал Лин. Да ведь эти судьи и есть самые страшные преступники. Осудили невиновного и не выпускают его. Их самих нужно посадить на эту необитаемую планету, чтобы они раскаялись, возмутился я. И дождались прощения родственников этого «Почтенного старца!» — добавил Лин. Старик поднял голову. «А ведь эта планета обитаема!» Незнакомец рассказал нам, что на этой планете на поверхности никто не живет, но внутри он уверен, что есть живые существа. Он сам видел их много раз. Они излучают очень яркий свет, они очень пугливые, и их не так-то просто увидеть». Недавно мы видели огни в этом направлении. Это был свет вашей питательной кабинки? спросил Лин. Нет, сказал незнакомец. Я уже несколько дней не пользовался ей. Значит, это были они, заключил Лин. А как они выглядят? спросил я. Это сложно объяснить. Они не имеет как таковой формы. Это скорее световая жидкость, что-то наподобие нашего молока, только живое и разум умное. Они перемещаются группами и неожиданно вылезают на поверхность. Они очень яркие, как свет вашего корабля. Он указал на луч, который исходит из фонаря нашего страуса. Раньше они часто вылезали около моей кабинки, когда я заряжался светом, ум, и подолгу наблюдали за мной. Я пытался с ними пообщаться, но они очень пугливы и не позволяют к ним приближаться. Это макросветы, сказала Коко. Я слышала о них в исследовательском ум корабле, на самом ум Дели. Их родина не здесь, а в вашей солнечной системе. Она посмотрела на нас, на нас с лином. Точно не знаю, на какой планете они живут, но слышала, что это какая-то яркая планета. Их забрали и перевезли сюда в рамках программы осветления угасающих звёзд. Эти макросветы обладают огромной светящейся энергией. Размножаясь внутри планеты, они способны заставить ее светиться. — Вот это да! Еще одни пленники! — возмутился Лин. — Ты извини, конечно, Коко, но твоя фея и вся ее разбойничья банда — никакие не ученые, а самые настоящие негодяи и преступники! Коко опустила голову. Да, теперь я это понимаю, тихо сказала она. Я помню тот день, сказал старик, когда мы Краснетов привезли на эту планету. Это было 5 лет тому назад. Они прибыли вместе с комиссией раскаяния. Мне сказали, что это тоже преступники, которые должны раскаяться. Их привезли в огромных прозрачных кубах, накрытых плотной тканью и выпустили здесь. Мне кажется, сказал Лин, что эти макросветы тоже не очень-то рады находиться на этой планете. Быть оторванным от дома и близких это горе, сказала Коко. Мы должны всех освободить, сказал я. И самих себя тоже не мешало бы освободить, добавил Лин. Скажите, обратился я к старику: "А как часто прилетает комиссия? Как раз сегодня они должны были прилететь. Я подумал, умал, что вы и есть комиссия. Что будем делать, Лин?" спросил я. Даже если нам удастся их нейтрализовать и завладеть кораблём, мы не сможем им управлять. Система подчиняется только пилотам, сказал Лин. И кроме того, дальше нашей фиолетовой системы вы не улетите на их корабле. Комиссия пролетает на небольшом корабле, предназначенном ум для перемещения внутри нашей фиолетовой системы, сказал старик и задумался. Внезапно Его осенила идея. Нужно подать сигнал бедствия и вызвать спасательный корабль. Такой сигнал можно подать с корабля комиссии, и подать его можно кому угодно. Нужно только попасть внутрь корабля. А на спасательном ум корабле можно улететь далеко, даже в другие галактики. Это, конечно, здорово, но Чего ради они повезут нас в другую галактику? Мы же преступники, возразил Линь. На спасательном корабле, сказал старик. В блоке питания работает мой сын. Может быть, если мы проникнем на корабль, с его помощью нам удастся что-нибудь сделать. Вдруг Мы увидели, как световое пятно от луча нашего прожектора стало заполняться выползающими макрасвитами. Они издавали тихие звуки, похожие на звуки губной гармошки. Они очень заинтересовались фонарём нашего страуса. Казалось, казалось, что они совсем не обращают на нас внимания и целиком поглощены обсуждением нашего прожектора. Посовещавшись немного, они стали собираться в одну световую кучу, верхушка которой дотянулась до фонаря и будто бы вытянула свет из него. Фонарь погас. — Ах, вы паразиты! — вскрикнул Лин и кинулся в сторону макросветов, которые мигом исчезли под землей. Мы оказались в темноте. Лишь немного светились очки. датчики кабинки старика. Лин забрался в наш корабль и посмотрел на приборы. Ртутные макрийцы разрядили аккумулятор прожектора. Он запустил двигатель, чтобы зарядить аккумулятор, а затем спустился к нам. Так, значит, макросвет и питаются энергией, задумчиво сказал Лин и погладил подбородок. Смотрите, сказал старик, указывая вверх рукой. Это корабль комиссии.